Комплекты для изучения, комплекты для обучения, образовательные комплекты. Все эти слова значили одно и то же, и смысл этих терминов Харуюки знал прекрасно. В реальном мире их продавалось великое множество, и обучали они самым разным вещам – игре на фортепиано, гимнастике, вождению. Такие комплекты устанавливались в нейролинкер, а затем с помощью полного погружения или дополненной реальности виртуальный инструктор начинал преподавать ту или иную тему. Харуюки какое-то время приходилось жить с комплектом для обучения риторики но об этой части своего прошлого он рассказывать не любил Но, во-первых, ни одна компания, разрабатывающая такие комплекты, не стала бы делать комплект для изучения инкарнации, чтобы распространять его в ускоренном мире. Во-вторых, научиться инкарнации с помощью подобного самоучителя должно быть невозможным. Кроме того, Утан не говорил, что купил комплект, он получил его от знакомого. Скорее всего, какой-то другой Бёрст Линкер сказал ему: "Благодаря этой вещи ты сможешь научиться инкарнации" и передал ему этот чёрный глаз. Но кем был этот человек, неужели? Неужели и этот комплект АСС тебе дал Эшроллер? Осторожно спросил Харой Йоки. Судя по лицу Утана, вопрос его удивил, но через мгновение он покачал головой. «Не, не он. Братан Эш об этом ещё не знает. Возможно, ему это не очень понравится». Юки воспринял эти слова с облегчением. Пусть Эш Роллер только-только начал изучать систему инкарнации под руководством своего родителя, Скайрейкер. Но этого уже должно было хватить, чтобы к непонятному комплекту АСС он отнёсся с подозрением и не стал бы на него полагаться». Но облегчение ушло так же быстро, как и пришло. Буш-утан придвинул лицо к Хоруюке и ещё более волнительным шёпотом произнёс. «Но если мы сможем стать сильнее благодаря этому комплекту, я уверен, что это обрадует и братана. Ты ведь тоже так думаешь, Кроу? Что если я после такого жуткого поражения на прошлой неделе размажу тебя режимом АС, то братан будет счастлив?» «Он скажет, что я гиперкрут, правда?» Харуюки ахнул, увидев блеск в глазах Утана с такого близкого расстояния. Он рефлекторно замотал головой и ответил. «Нет, ты не понимаешь силу режима IS». «Силу системы инкарнации нельзя получить с помощью какого-то комплекта. Ты должен встретиться лицом к лицу со своими шрамами, понять, что есть сила и откуда она истекает. Если ты этого не сделаешь, то темная сторона инкарнации поглотит тебя!» «Ты мне лекции читать будешь?» Огрызнулся Утан, и Харуюкис молк. Он поднес свою маску почти вплотную, и Бёрст Линкер, еще несколько минут назад звучащий весело и беззаботно, заговорил хриплым голосом. «Кру, судя по твоим словам, ты с этой силой знаком не понаслышке, но ты ведь был на гонке на прошлой неделе и должен был прочувствовать всем своим телом после появления шатла 10 Он обрушил на нас мощь режима IS и мгновенно разъел ей и ваш, и наш шаттл, и сотни зрителей. Ты знаешь, какая невообразимая сила скрыта в режиме IS? Как она способна возвыситься даже над правилами Брейнбёрста? А ведь какие-то подонки всё это время знали о существовании этой силы и прятали её от остальных. А теперь ты говоришь мне «задуматься о смысле силы? Чем мне это поможет?» «Хотя, может быть, ты тоже давно уже знаешь об этой силе и втихую используешь её в поединках, подталкивая себя к победе!» Вытянувшаяся словно змея правая рука Утана сомкнулась на шее Харуюки, а затем невероятная сила его мускулов подтянула его к себе. Оказавшись совсем рядом с глазами Утана, некогда зелеными, Харуюки увидел в их глубине пульсирующий темно-красный свет, и этот пульс был полностью синхронизирован с тем, что испускал глаз комплекта АСС в его груди. «Бессмысленно быть слабым. Если ты слаб, ты не можешь побеждать. Ты останешься мелкой сошкой легиона. Однажды твои очки кончатся. Ты исчезнешь из ускоренного мира, и никто про тебя даже не вспомнит. Но ты, рожденный средчайшей способности к полету, никогда не поймешь чувства линкеров-слабаков». «Я понимаю. Эта боль известна мне лучше, чем кому-либо другому. Я никогда не считал себя сильным ни в реальном мире, ни в ускоренном». Харой Юки хотел сказать эти слова, но не успел он открыть рот, как Буш Утан скрепучим голосом продолжил: Но с комплектом ISS даже мы, слабаки, можем стать сильнее Более того, чем слабее мы были, тем сильнее станем. Ты ведь видел, я получил этот комплект всего три дня назад, но уже научился так ловко пользоваться режимом IS. С этой силой я больше не проиграю ни в ближнем бою, ни в дальнем. Я смогу одолеть всех подонков из моего легиона, что смеялись надо мной. Я смогу одолеть даже своего братана Эшроллера. Я силён. Да, я «Силён!» Менялось не только звучание голоса, менялся и сам тон. Буш-утан, сжимавший горло Сильвер Кроу, начал поднимать того над землёй и продолжал реветь. «Силён! Я силён! Мне больше никто не нужен! Олив Граб! Когда этот бой кончится, я вызову тебя на поединок! Я покажу тебе, чей режим АС сильней! Где ты, Олив? Смотри, как я прикончу его!» Харуюки, окончательно переставший понимать происходящее, был уже не в силах поспевать за мыслями Бушутана. В его растрескавшемся сознании проносились мысли. Олив Граб был партнером Бушутана в этой битве. Оба они были из одного легиона, и, судя по словам Бушутана, у Алива тоже был комплект АСС. Другими словами, поглотившая Харуюки чудовищная универсальная инкарнация была доступна и ему. Но ведь против него сражается Синамия Утай. Как она? Неужели она, как и он, позорно проигрывает этому аватару? Харуюки уже собирался посмотреть на полоски здоровья, но тут с правой стороны послышались шаги. Раздвигая перед собой колышущуюся на ветру траву, к нему приближался незнакомый аватар. Цвет брони его был коричнево-зеленым, оливковым, Тело его было тонким, словно ветка, но руки были непропорционально огромными, а в центре его груди крепился точно такой же черный глаз, что был у Утана. Но веки этого глаза были практически закрыты, а сам глаз едва проглядывал сквозь них». Его красный свет лишь слабо мерцал, готовый в любой момент померкнуть. Приглядевшись, Харьюки увидел, что и походка Оливграба была неровной. Он постоянно шатался, спотыкался и с трудом держался на ногах, но все же умудрялся двигаться вперед. Он словно бежал от чего-то. «Олив?» С подозрением в голосе спросил Утан, и худой аватар с трудом поднял голову. В прорезях вертикальной маски вспыхнули широко раскрытые глаза. «Утан, спаси!» Послышался хриплый голос, оборвавшийся на полуслове Аватар резко обернулся и испуганно выбросил вперед правую руку. Его пальцы, похожие на корни дерева, начала окутывать бледная тень. да дарк шоу Попытался произнести он название техники, но тихий звук прервал его голос. Его издал невесть откуда прилетевший пылающий стержень. Точнее, огненная стрела. Раздался еще один звук, с которым эта стрела пронзила грудь Оливграба. В следующий момент тело аватара рассыпалось и исчезло. Его запас здоровья иссяк. Взгляд Хараюки рефлекторно метнулся вверх к четырем, уже трем шкалам здоровья. У Буш Утана оставалось более 80%. Сильвер Кроу лишился около половины. Наконец, партнер Харуюки, Синамия Утай, она же Ордор Мейден, с начала боя не получила ни одного пикселя урона. Этот глаз, который Буш Утан назвал комплектом АСС, был и в груди Олив Граба, а значит, точно с такой же инкарнационной атакой пришлось столкнуться и Ордор Мейден. Даже в последний миг перед смертью Олив попытался применить ту же самую технику под названием «тёмный выстрел», что до него применял Утан, и это явно была далеко не первая атака, которую он пытался использовать. Но как Мейден умудрилась не получить ни царапины? Харуюки ещё раз посмотрел на место гибели Олива, а затем медленно поднял взгляд. В 20 метрах от них виднелась маленькая фигура Аватара, одетая в белую робу и красную Хакама. На её броне, переливающейся на солнце, не было даже пятнышка. Но кое-что в её облике изменилось. В изящной левой руке она мягко сжимала нечто. Длинную, возможно, даже длиннее её самой, тонкую палку. Между загнутыми концами палки натянута тонкая тетива. Другими словами, это был лук. Ардор Мейден бросила хладнокровный взгляд в сторону лишившегося одного из крыльев Сильверкроу и сжимающего его горло Буш Утана. Ее левая рука неспешно приподняла огромный лук, правая рука коснулась тетивы и с легкостью оттянула ее. Следующим мгновением в пустом пространстве перед рукой вспыхнула красным пламенем линия «Огненная стрела». Тут же, выпрямившись, она начала заносить руку элегантным движением, натянув тетиву. Ещё мгновение, и время словно остановилось, а немедленно за этим её правая ладонь сверкнула. Стрела со свистом полетела вперёд и глубоко впилась в правую руку Буш-Утана. «Ой!» Обронил Утан, выронив Харуюки и выдернул стрелу из своей руки. Та моментально вспыхнула в воздухе и сгорела. Но попадание лишило Утана больше 10% здоровья. Сила стрелы и точность выстрела впечатлили не только Харуюки, но и буш Утана. Оба они замерли, не в силах сдвинуться с места. Японский аватар поплыл в их сторону сквозь шелестящую траву. Пусть она и была самым маленьким аватаром на поле, но аура её величия практически горела в воздухе. Это то самое ощущение, о котором говорила Ника. Она невозможно много знает. Подошедшая вплотную к ним ардор Мейден опустила лук и, держа его горизонтально, заговорила величественным голосом. «Такого развития событий я не ожидала». «Я собиралась лишь сдерживать Олива, пока не закончится ваша битва, но была вынуждена уничтожить его». Она покачала головой с таким видом, словно ни секунды не сомневалась, что победа в сухую в том бою была естественной. Затем она продолжила говорить, словно высказывая свои опасения. комплекта сс Если позволить ему распространяться, то ничем хорошим это не закончится. Необходимо как можно скорее уничтожить их источник». Она подняла голову и посмотрела на Утана строгим взглядом, после чего сказала ему голосом, проникавшим прямо в сердце. «Буш, Утан, кто передал тебе его?» Аватар Цвета Травы испуганно отступил на два шага. Глаз в его груди, словно отражая психическое состояние владельца, начал сбиваться с ритма, а черная аура, покрывающая его тело, стала редеть. Утан замотал головой и хрипло ответил – «Не скажу. Нет, я обещал не говорить». «Хорошо. Обещание есть обещание». Утайки внула, а затем пронзила Утана еще более строгим взглядом и задала следующий вопрос. «Но я уверяю тебя, за эту силу ты заплатишь слишком многим. Если ты того желаешь, Буш-Утан, то мой аватар, моя стихия пламени, может очистить тебя от этого паразита, пока еще не слишком поздно». «Увы, но Алиф от моего предложения отказался. Примешь ли его ты?» Важность её слов Харуюки осознал не сразу. Их смысл шокировал его только через секунду.